Издательство Эксмо. Маша Трауб. Когда мама это ты, Я не стала многодетной матерью, хотя детей в доме прибавилось. Они появились сами собой к моему огромному счастью. Началось всё с первоклашки Полины, которой никак не давались прописи. Я решила один раз показать, как писать тушью и чернилами, какие раньше были красивые буквы. И всё. Полина стала моей первой и самой любимой ученицей. Думаю, что и последний. В конце года я поняла, что не могу работать репетитором. Мне нравится играть с детьми в слова, веселить их стихами собственного сочинения, придумывать рифмы, выводить перьями каляки-маляки с вензелями, придумывать собственный шрифт, пачкаться тушью, показывать, как выглядит промокашка и демонстрировать цирковой трюк, печатать вслепую десятью пальцами». Полине тоже нравились именно такие уроки. Но нам некуда было деваться от домашки. Вставить пропущенные буквы, посчитать количество звуков и букв в словах. Да, это нужно, но нам с Полиной не очень весело. Всё, теперь можешь поиграть, сказала как-то я после очередной домашки, особенно бессмысленной и беспощадной. Дети, не умеющие писать половину букв и не выучившие до конца алфавит, должны были собрать пословицы. Я даже уже шутить не могла, потому что Полина чуть не плакала, лёжа лицом в тетради. У неё шляпка от Г прописной никак не получалась, а тут ещё сборка-разборка пословиц. В книге ищут не буквы, а картинки, буркнула Поля. «Ну да, а еще мысли. Вот смотри, справа подсказки. Нужно провести линию». Поля посмотрела и соединила. «Ученье свет в рот само не станет литься». «А не ученье тьма», — подсказала я. «Страшно», — сказала Полина. «Знай больше, а говори». Я сделала еще одну попытку. «Громче!» — радостно воскликнула Полина. Тогда семья вместе так и...» — прочитала я. «Еда быстро заканчивается, и надо опять в магазин ехать», — продолжила Полина. «Не имей сто рублей, а имей...» «Кредитную карточку, папину». «Землю солнце красит, а человека...» «Платье». «Так, ладно, пословица нужно просто выучить, решила я. Хотя бы те, которые у вас в прописи». А почему у меня здесь четвёрка? спросила Полина, показывая на классную работу. Потому что у тебя налим превратился из рыбы, то есть существительного в глагол, налил. Ты забыла ещё одну палочку дописать, объяснила я. А пчёлы в единственном числе не пчёл, а пчела. Мальчиков пчёл не бывает, а взрослый утёнок не уток, как ты написала, а утка хотя бы. Хотя правильно селезень. Кто? Кажется, Полина собралась бросать школу. Ну смотри, задание. Львёнок лев, гусёнок гусь. Вы в детском саду должны были проходить животных и их детей. В детском саду мы гуляли и играли. Хорошо было, тоскливо проговорила Полина. Ладно, всё. Я тоже больше не могу с твоей домашкой, призналась я. Теперь я могу поесть, объявила Полина. Наши занятия перенеслись на кухню. Полина ела, я её смешила историями, глупостями, Полина ухахатывала и тоже смешила меня. У меня в животе кит, объявляла Анна. Это как? уточняла я. А вот так. Он почти умер и кричит: "Послушай, Желудок худющей Полины, которая могла съесть кита в один присест, действительно выразительно урчал, но мне бы и в голову не пришло сравнить этот звук с криком умирающего кита. А ты слышала когда-нибудь, как кричит умирающий кит, спросила я. Конечно, хмыкнула Полина. Каждый раз, как хочу есть, так его и слышу. А мне кажется, кит кричит так: Как я над твоей домашкой. Я изобразила крик. Полина свалилась от хохота под стол. А я сегодня видела корову Господню, рассказывала мне моя подопечная. Кого? Корову? И где же? удивлялась я. На школьном дворе? Только не на, а в школьном дворе, поправила я. Предлоги надо употреблять правильно. Это важно. Если я от тебя когда-нибудь услышу на районе, больше не буду тебя кормить. Предлоги всегда пишутся раздельно с существительными. Например, бабочка сидит на цветке. Нет, она может сидеть и в цветке. Я видела. Мне кажется, пчелы сидят в цветке, а бабочки на лепестках. В любом случае, предлог «в» нужно писать раздельно. А ещё есть красивый предлог синоним около. Синоним это похожее значение. Можно сказать подле. То же значение, что перед, возле, начала рассказывать я. Полина отвлеклась и смотрела в окно. Мой рассказ её не заинтересовал. "О чём ты думаешь?" спросила я. "О пчеле", ответила Полина. И додумалась Когда Полина до чего-то додумывалась, у неё глаза становились размером с блюдце. О чём я ей сообщал? Когда она задумывала хитрость или шутку, тоже всегда было понятно. "Полик, ты так смотришь, что тебя хочется или накормить, или рассмешить", говорила я. "Я согласна. Корми меня, а я буду думать. Пусть пчела сидит на цветке. Потому что если она залетит внутрь, что начнет чихать и не сможет собрать нектар. А почему пчела начнет чихать, уточнила я. Как почему? Потому что весна, и у всех аллергия, и у пчелы тоже. На цветении. У меня на березу, а у пчелы на цветок. Бедная пчелка. Как же она без этого? Нектарина. Она же голодная останется. Глаза моей подопечной немедленно наполнились слезами. Что неизменно вводило меня в ступор. Всё же хорошо начиналось. Предлоги и их написание. С Полиной всегда так. Начнёшь с предлогов, получишь пчелу с аллергией на цветение. Полин, нектарин это фрукт, а пчёлы собирают нектар. И я придумала. Пусть пчела сидит на цветке, а потом зажмёт нос и быстро залетит в цветок. соберёт нектар и бегом назад. У них нет носа. Полина всё ещё собиралась разрыдаться. Очень даже есть. Хоботок называется, ответила я. Лапки есть, поэтому она прекрасно сможет зажать хоботок, чтобы не расщехаться. Нет, пусть она залетит в цветок, чехнёт, и тогда весь нектар на листочках окажется, предложила Поля. Тоже прекрасная идея. Так о чём мы с тобой говорили до чихающие пчёлы. Надо говорить в школьном дворе, послушно повторила Поля. Я пыталась понять, как корова могла оказаться в школьном дворе, решив, что господня, она потому, что все твари господни. Лихорадочно соображала, откуда Полина могла услышать это выражение. И что она делала? уточнила я. Как что? Посидела и улетела, ответила Поля. Кто? Пчела или корова? Корова, конечно же. Я устала после работы. А Полина любила сочинять небылицы. Так что летающая тварь Господня в виде коровы после пчелы с аллергией меня не удивила. На следующем занятии Полина попросила найти стишок, который нужно читать для коровы Бога. Домашнее задание такое. Видимо, я опять была не в себе, потому что подумала о Индии и начала рассказывать своей ученице, что в этой стране действительно коровы считаются священными животными. Они ходят по улицам и вообще где хотят, и их ни в коем случае нельзя прогонять. От усталости я, к счастью, не стала глубоко вдаваться в индуизм. Полина сидела, глядя на меня огромными глазищами, а значит, требовала продолжения истории. Её мама, моя подруга Катя, на время наших занятий уходила пить кофе на кухню или в другую комнату, но в этот раз зашла к нам с Полиной. "Прости, откуда у Полины в голове такое?" учительница постаралась. Я рассказала Кате про божьих тварей и священных животных. которыми вдруг стала интересоваться первоклашка. Маш, она божью коровку имеет в виду, ответила Кате. Просто никак не может выучить название. Какой ужас, перепугалась я по-настоящему. Я не догадалась, должна была. Теперь у неё в голове вообще не пойми, что будет. У неё и так в голове не пойми что, ответила спокойно Катя. Одним не пойми, что больше, а одним меньше, уже не имеет значения. Да, дети не всегда могут запомнить слова, которые, кажется, должны знать. Это случается не только с маленькими, но и с вполне взрослыми. На море моя дочь Сима, окончившая 6 класс, всё время повторяла: шахтёр закрыт или в шахтёре свет не горит. Я, если честно, думала, что шахтёр название помещения, где проходят творческие мастер-классы детского клуба. Ну мало ли почему шахтёр. Названия не всегда бывают понятными. Шахтёр это что? наконец спросила я у дочери. Это там, где можно играть в настольный теннис, ответила Сима. Ну вон свет горит, значит, ещё играют. Шатёр. Не шахтёр. Разве ты не знаешь значение слова шатёр?" ахнула я. "Мам, шатёр я знаю, но здесь точно не он, а какая-то палатка, которую поставил шахтёр", ответила дочь. "Та же история была с клепчаткой". Сима сказала, что ей нужна клепчатка. Видимо, я опять, как и с Полиной, была погружена в собственные мысли, поэтому сразу не сообразила, какая такая клепчатка. Подумала, что речь идёт о а футболисте. Сима благодаря старшему брату знает многих футболистов из разных клубов. Я решила поддержать интерес ребёнка к теме, как советуют детские психологи, и рассказала ей то, что почерпнула из интернета. Есть такой польский футболист, Пётр Клепчарик. Даже его биографию пересказала. Сима посмотрела на меня как Полина, округлив от ужаса глаза. Мам, это про еду? Греечка, овсянка, помидоры. Нам в школе рассказывали про здоровое питание, сказала Сима. Господи, клетчатка. Там не от буквы П. Клетчатка, послушно повторила Сима. Клетчатка без П. Мам, не волнуйся ты так. Я это всё ем, одна из класса заверила меня дочь, решив, что я волнуюсь из-за её правильного питания. Полине никак не давались школьные диктанты и проверочные. Исключительно из-за невнимательности. Она могла задуматься, замечтаться, сочинять про себя песню или переделывать стишок так, чтобы он стал смешным. Точки из-за главной буквы, а также поля на тетрадном листке она игнорировала. Зато ей нравились знаки при пинании, про которые я ей рассказала, чтобы хоть как-то объяснить их значение. Поэтому поле вместо точек вырисовывало точки с запятой, двоеточие и тройные восклицательные знаки. Ещё я ей зачем-то объяснила разницу между тире и дефисом. И она, высунув вот и сердий язык, везде рисовала тире и дефисы. Это точно моя вина. Иногда тире получается из двух дефисов. Если набирать текст на Макбуке. Слава богу, Полина пока не пользуется компьютером. Ещё я зачем-то рассказала ей про корректурские знаки, которые ставят на полях бумажных макетов газет, журналов и книг. И что означают двойное подчёркивание под буквой, палочка с хвостиком, дуга между буквами и всё остальное. Я исправляла диктант Полины такими значками. И, конечно, она опять округлила глаза. Какая красота, сказала Анна. Рассказывай. Полин, в следующий раз давай мы сначала научимся точки ставить в предложениях. Это скучно, ответила Полина. Да, это так. Корректорские знаки веселей. Кто бы спорил? А ещё кавычки. Поле очень понравилось рисовать кавычки. Именно поэтому я и решила отказаться от карьеры репетитора. Ребёнок знал то, что не нужно, а то, что нужно, не знал и знать, откровенно говоря, не хотел. Мы выучили пословицы, научились писать красивые крышечки над прописными Г и Б. Но всё это Полину не увлекало. Она могла и пропеть то, что не поётся, и прошептать то, что не шепчется, определяя гласные и согласные. слагам тоже умело разбирать театрально, красиво, а не так, как положено. У учительницы Марины Михайловны по рассказам Полины было очень мало лет, и она только вчера сидела на какой-то скамье в школе, видимо, в раздевалке. А что такое скамья? Она вам не объяснила? уточнила я. Не, а, ответила Полина. Теперь она перед нами стоит. Скамья это скамейка, как в парке. Но говорят, что знакомы друг с другом, со школьной скамьи. Можно оказаться на скамье подсудимых. Марина Михайловна меня не любит. С чего ты взяла? Она всем пишет в тетради: "Молодец" или "Умница" и наклейки клеит, а мне нет. "Полик, у тебя слишком много ошибок". Кстати, твоя Марина Михайловна ещё две не заметила. Вот смотри, ты опять пропустила букву В какой-то момент Полене надоело оставаться не умницей, и она объявила учительнице: "А вы, Марина Михайловна, знаете, с кем я домашку делаю? Списательницей Машей Трауб. Не знаете такую? Странно, все знают, а вы нет. Она очень знаменитая. Стыдно не знать". Полина прирождённая актриса. Читает стихи так, что все слёзы льют. Она даже Заданный стишок учит с надрывом в голосе: "От чего я сползаю от хохота под стол". Марине Михайловне она сообщала обо мне, будто речь шла как минимум о Пушкине. "Полина, счастье моё, ты бы сообщила учительнице, с кем занимаешься, когда начнёшь получать пятёрки", воскликнула я, когда Полина рассказала мне, что Марина Михайловна не знает Машу Трауп. Ну что обо мне подумает учительница? Что я плохой преподаватель? Пусть подумает, что надо больше читать, хмыкнула Полина, явно копируя тон учительницы. Я затеяла в доме небольшой ремонт. Решила починить шкафчики в ванной, перекрасить кухонные фасады и покрыть их лаком. Их сняли и увезли в мастерскую на обновление. Маша, у вас все ящики из ванной исчезли? Из кухни тоже ахнула от восторга Полина. Ты видела? Пришлось придумывать для неё историю таинственного исчезновения ящиков. Практически детектив. Мне вообще нравится придумывать для Полины истории. Она в них верит. Как брошенная на пол юбка улетела на люстру и решила стать абажуром. А потом решила стать птичкой, раз она не нужна хозяйке. и улетела в форточку. И так поступает каждая юбка, забытая хозяйкой. А носки ищут себе пару, бродят по ночам и гадают, куда потерялся правый или левый носок. Именно поэтому их нужно складывать вместе или скручивать в аккуратный комочек, иначе они не уснут и будут ходить по ночам как лунатики. А кто такие лунатики? Выпучила глаза Полина. Это такие люди, которые умеют ходить во сне, объяснила я. Но утром ничего не помнят. Вообще многие великие люди страдали лунатизмом. Точнее, правильно говорить, сомнобулизмом. Геот и Ахматова. Тогда я тоже великий лунатик, объявила Полина. Надеюсь, что великий, но не лунатик, ответила я. Встретились с Катей перед тренировкой девочек. Как дела? На тебе лица нет, ахнула я. Еву потеряла, ответила Катя. Как потеряла? Я подумала, что Кате точно нужен полноценный сон, потому как малышка Ева в это время сладко спала в детском сиденье в машине. Ночью, призналась Катя. Я чуть не поседела от ужаса. Катя проснулась ночью от духоты и сопутствующих кошмаров. Встала, открыла форточку и лишь после этого заметила, что в детской кроватке пусто. Младшая дочь, двухлетняя Ева, спала в родительской спальне. Но с её кроватки давно сняли заграждения. Малышка любила утром забраться в кровать к родителям и досыпать там или скакать по папе с мамой, чтобы те уже наконец проснулись. На мгновение Катя решила что всё ещё спит и видит кошмарный сон. У каждой матери свои страхи и преследующие её жуткие сновидения. Я, например, нередко во сне вижу триллер, как стою на вокзале с чемоданом и не знаю, куда ехать. При этом со мной и дети, но не мои. А где мои, неизвестно. Но из-за этих нечужими я должна присмотреть и куда-то их доставить. Неизвестно куда. Катя же призналась, что её кошмар падение. Неважно откуда. В её снах дети всё время падают: то с крутой лестницы, то с пеленального столика, то с балкона. Ещё одной моей знакомой главный кошмар как она несёт ребёнка на руках в больницу. Бежит, а больницы нет, и она не понимает, почему нет больницы. Так и бежит всю ночь с ребёнком. просыпается естественно обессиленная. Катя, как многодетная мать, умеет держать себя в руках, но ночью это делать сложно. Прежде чем будить мужа, что было её первым порывом, решила сама поискать младшую дочь. Тем более, что муж, как многодетный отец, к третьему ребёнку уже не подскакивал так бодро, как к первому, даже когда Катя объявила ему, что рожает Он спокойно снова уснул, повернувшись на другой бок. Этого она ему до сих пор не может простить. Катя от чего-то на цыпочках пошла в коридор, где натолкнулась на среднюю Полину. Так, как это часто бывало, бродила по квартире. Врачи в количестве 200 специалистов давно подтвердили Кате, что это не лунатизм. Поэтому она успокоилась. Полина бродя во сне Не делала ничего страшного. Могла пойти водички попить или в окно посмотреть, после чего ложилась в кровать и спала до утра. Утром, конечно, ничего не помнила. Катя тоже не помнила, чем закончился вечер, так что прекрасно понимала свою дочь. Полина, ты его не видела? спросила шёпотом Катя у дочери. Та поматала головой. Иди спать. Полина послушно отправилась в кровать. Свет в ванной горел. Катя его выключила, удивляясь, как её супруг, который был ярым сторонником раздельного сбора мусора и радовался, как ребёнок, когда на мусорке появились отдельные контейнеры для стекла, пищевых отходов и прочего, при этой своей аккуратности всегда забывал выключить свет. Оставлял то в коридоре, то в ванной. Ева не обнаружилась ни на кухне, К счастью, балконная дверь была закрыта. И Катя смогла выдохнуть хотя бы по этому поводу. Ни в комнате у старших сестёр, в гостиной малышки тоже не было. Катя приняла решение немедленно будить мужа. Она сходила в туалет и на всякий случай почистила зубы. От чего-то в тот момент зубы для неё имели очень важное значение. И не спешите смеяться. Я, когда отправляла дочь в первый класс, делала тщательный макияж, собирала сумку, доставала все документы, от свидетельства о рождении до полиса медицинского страхования и сидела готовая к выходу. Меня отпустило к третьему классу. А ещё одна моя приятельница, Оля, делала ровно наоборот. Если она вставала рано, собиралась и отправлялась по делам, её обязательно вызывали срочно в школу. А если лежала в кровати до 12:00, ничего не случалось. Надо ли говорить, что Оля придумала себе защитный ритуал. Специально ходила в пижаме до полудня, чтобы потом собраться за полчаса и переделать все дела, носясь как ошпаренная. Катя почистила зубы и зачем-то надела халат. Вечером отправленный в стирку. Халат был любимым и красивым. Одно неудобство Слишком широкие рукава. Обычно по ночам все матери больно задевают угол дивана или шкафа, кто ногой, кто коленкой, сдерживаются, чтобы не начать материться в голос и не перебудить всех домашних. По себе знаю, это очень непросто. У меня ещё муж, любитель побродить в 4:00 утра по квартире. Открыть или закрыть форточки, так чтобы направить воздушный поток в нужном ему направлении. После этого он обычно спотыкается о ножку дивана и падает на меня всем телом. Я в этот момент смотрю кошмар про вокзал, чемоданы и чужих детей. И вижу, как на меня обрушивается поезд, и я пытаюсь заслонить своим телом детей. Катя же, как правило, цеплялась руковом за дверную ручку. И тут случилось именно это. Она зацепилась, но удержалась на ногах. И всё было бы хорошо, не появись на полу новое препятствие, которое Катя решила преодолеть на всякий случай. Препятствием оказалась Ева, которая спокойно спала на коврике рядом с родительской кроватью. Катя пролетела над Евой и спланировала на мужа, но в полёте успела поорать. Поэтому муж, конечно, проснулся, хотя и не окончательно. «Ты рожаешь?» — уточнил он. «Дурак! Я давно родила!» «Поздравляю!» — сказал муж и тут же вырубился. Если бы не ночь, Катя бы его, конечно, сначала разбудила, потом убила и так еще раз сто. Но она сползла с кровати, взяла Еву на руки и еще час носила ее по комнате, пела колыбельно и укачивала, как маленькую. «Иным способом...» Учитывая все обстоятельства, Катя не могла сообщить ей, как рада, что она нашлась, и как счастливо, что ничего страшного не случилось. Уже утром картина прояснилась. Ева пошла на горшок в ванную. Именно поэтому свет был включён. Но до кровати не дошла и уснула на коврике. "Ты моя умница", хвалила Катя младшую дочь. Мне ты так не говорила, буркнула старшая Алиса. А говорила: "Наконец-то до тебя дошло". А у меня и горшка не было, я сразу на унитаз научилась, поддакнула Полина. После моего рассказа про знаменитых лунатиков Полина, бродившая среди ночи по направлению к холодильнику, всем домашним объявляла: "Я Ахматова". Косметический ремонт подошёл к концу. Я водрузила на кухне новый холодильник, большой и красивый. Сделала роспись на стенах, лестницу с висящими травами, мешок с грецкими орехами, початки кукурузы, кирпичную кладку, чтобы хоть визуально обновить потёртые стены обоев. Куст алиандра, который был нарисован в углу, превратился в цветущее оливковое дерево. Положила новые сидушки на стулья повесила люстру, завела дополнительные ящики под рабочей столешницей. Пришли Катя с Полиной, и я пошла показывать обновлённую кухню. Ты вроде бы ничего не поменяла, заметила Катя. Мама, ну что ты? У Маши холодильник новый, теперь я не могу дотянуться до варенья, возмутилась Полина. Полина, ты будешь обедать? спрашивает Катя у дочери. А я к Маше еду, уточняет та. Да, отвечает Катя. Тогда нет, объявляет Полина. Полина, несмотря на мои усилия, всё ещё очень смешно употребляет предлоги. Поделать с этим ничего нельзя. Я пробовала. Буду играть с Асимой. Хочу пюре со сосиской. Чай со сахаром. Самое смешное, что мы все теперь тоже так говорим. Младшая сестра Полины, двухлетняя Ева, покорила мое сердце с первого взгляда. Меня она знает со своего рождения и даже раньше, когда еще была в животе у мамы. Но до года она соглашалась посидеть у меня на руках, а после ни в какую. Впрочем, Ева ни к кому на ручки не шла, смотрела строго. Я отчаянно пыталась завоевать сердце малышки игрушками, вкусностями. добилась того, что Ева меня начала узнавать через кухню. Точнее, она помнила, где стоит конфетница и на какой полке в холодильнике находится йогурт. Брала меня за руку и говорила: "Ы". Э! Но и такой знак внимания с её стороны был счастьем. Ева соглашалась поиграть со мной, пока мама ходит в туалет. Катя уже планировала романтический ужин с мужем, Представляя, как оставит мне на вечер Еву. Чтобы закрепить успех в запоминании, Катя показывала дочке мою фотографию в телефоне и повторяла: "Это Маша, Маша". "Ы", отвечала Ева. Но тут приболела Полина, и я их не видела неделю. При встрече Ева сделала вид, что видит меня впервые в жизни, и явно не рада знакомству. Не расстраивайся. Попробуем ещё раз, приободрила меня Катя. Хотя это у неё, а не у меня, отменился запланированный романтический ужин. Гуляли по парку. К моему мужу время от времени подходили поклонники. Его вообще часто узнают, от гардеробщиков в театре до кассиров в метро. В сауне фитнес-клуба обязательно встретится поклонник его творчества. Я успеваю выпить кофе, дожидаясь, когда появится муж, пересидевший в бане. Меня же вообще никогда нигде не узнают. Даже обидно. Я могу лежать на пляже рядом с женщиной, которая читает мою книгу, здороваться с ней каждое утро, бесполезно. Как-то оказавшись в маленьком книжном магазинчике в южном городке, я не выдержала. Там на двери висел огромный плакат с моими книгами и портретом. Как здорово! Мне очень приятно, воскликнула я. В ответ на недоуменный взгляд продавщицы, пришлось объяснить, что я Маша Трауп. Ага, тогда я Дарья Донцова, хмыкнула она. Нет, в жизни я такая же, как на фотографиях. Никакого фотошопа. Мы же узнали даже на смотровой площадке на Куршской косе. Можно с вами сфотографироваться? Это Людмила, моя супруга. Спасибо. Мы ваши поклонники. Пожалуйста, отойдите, вы мешаете. Последняя фраза относилась ко мне? Но почему? Почему меня никто не узнаёт? Ты, конечно, гений, но я же популярная. Вас кликнула я на дорожке парка, пережив очередной удар по самолюбию. Мой супруг время от времени раскланивался с представителями прогуливающейся демократической интеллигенции. "Мам, ну что ты хочешь?" подала голос Сим. "Тебя даже Ева не узнаёт". Полину выбрали чтецом на последнем звонке. Первоклашки должны были по очереди читать выпускникам строчки стихотворений. Моей ученице достались аж 4 строфы, а не две, как остальным. Кто автор неизвестно. Катя привезла мне Полину и попросила помочь срочно выучить. Я продолжу твои начинания, уважаемый мной выпускник, и свои, расширяя познания, соберу все оценки в дневник. Орфографии и пунктуации сохранены. Полина начала читать, громко на всю квартиру, с надрывом. Муж прибежал из кабинета. У вас всё хорошо? Спросил он, поскольку слышал истошные крики из комнаты. "Да, мы стишок учим", ответила я. "Полина, ты понимаешь, что такое начинание и познание? Правильное окончание и я, а не через мягкий знак". "Нет? А зачем?" удивилась Поля. "Марина Михайловна сказала, что нужно громко, и всё. И бантики ещё нужны. Каждый раз" оказавшись у нас, Полина с порога начинала голосить про начинание. Муж хватался за сердце и за живот. За сердце от того, что боялся за Полину, она вопила так искренне, будто всерьёз переживала за начинание и познанье выпускников. А за живот уже от хохота. Девочка вставала в третью позицию, как её научили на гимнастике, поднимала голову делала огромные глаза и начинала выступать. Конечно, после чтения требовались аплодисменты, непременно бурные. Муж изображал публику и громко хлопал, я кричала браво. "Когда уже последний звонок?" спросил тихо муж. "Потерпи, скоро" ответила я. "Я теперь тоже этот стишок всё время повторяю, привязался и в голове крутится". Боже, кто придумывает эти задания для младших школьников? Первоклашек. У вас сердце вообще есть? Косогоры, одушевлённое существительное или нет? Конечно, Полина ответила, что очень даже одушевлённые. Есть косые люди, которые косят косые горы, или горы нормальные, а люди точно косые. Поле косогоры это склон горы. неодушевлённые существительные, объяснила я. Что такое склон? удивилась Поля. Да первоклашки не знают, что такое склон. Не то, что косогоры. Я чуть не плакала, рисуя на листочке гору и объясняя, что такое склон. А что такое косит? спросила Полина. Боже, косит косой. Такой инструмент был. Я нарисовала косу. Ага, я знаю. Это как у смерти. Смерть тоже за людьми с косой приходит, воскликнула радостно Полина. Мне больше нравится думать, что это косые люди и косые горы. Тут же хмыкнула Анна и немедленно изобразила, как это может происходить. Ну вот, кстати, интересная тема. Коса, которой косят, и коса, которую заплетают. Твоя косичка, например, Такие слова называются омонимы. Вы их будете проходить. Они звучат одинаково, но имеют разные значения. Есть ещё смешная шутка: косилка-косой, косой-косой. Как думаешь, как её расшифровать? Маша, я даже произнести это не могу, объявила Полина. Ну, кого называют косым? Подумай. Нет, не помнишь? Зайца И тогда получается, что у нас заяц с косоглазием, косил кривой косой. Полина свалилась под стол и начала хохотать. А потом изображала то зайца с косоглазием, то коса горы. Кать, театральное училище. Точно, плакала от смеха я, глядя, как Полина косила глаза и ходила шатаясь и размахивая руками. Моя дочь шестиклассница в то же время упорно называла Петра Алексеевича Петром через её и соответствующим ударением. И хоть ты тресни, у неё был Пётр Алексеевич. Уже от отчаяния я рассказала симе, что есть женское имя Петра, а мужское Пётр. Но Петра так и останется Петра Алексеевной, а Пётр превратится в Петра. Сима уставилась в стену, видимо, гадая, стоит биться об неё головой или нет. Подруга прислала крик из родительского чата. Уважаемые родители, объясните своим детям, что Плутон это планета, а мальчика зовут Платон. Когда в нашем доме стали появляться разновозрастные дети, старший сын Василий вообще перестал выходить из собственной комнаты. Услышав милый топот детских ножек по коридору, он закрывал дверь и, кажется, приставлял стул с внутренней стороны, чтобы точно никто не прорвался. Иногда, правда, выходил, рискуя наступить на бегающих по коридору двухлеток. "Мам, предупреждать надо", бурчал Василий. "Я не могу это спрогнозировать. Дети хуже погоды. Они прогнозу не подчиняются", пожимала плечами я. Полина, на правах моей любимицы и часто бывающей в доме, всем новоприбывшим детям проводила экскурсию. Здесь живёт Семён-брат. Он большой. У него на стене гитара висит и много всего интересного в комнате, но туда нельзя заходить. Я, конечно, заходила и на гитаре играла. После этого все дети рвались хоть одним глазком увидеть Васину комнату, таинственную и запретную. Настоящее приключение. Открывали дверь, стараясь сделать это тихо, что, конечно, не получалось. Полина непременно сама хотела повернуть ручку, но старшая Алиса утверждала, что у неё получится тише. В это время в дверь врезалась Ева. Девочки застывали на секунду и убегали с отчаянными визгами. Вася этого не слышал. Он сидел в звуконепроницаемых наушниках последней модели, купленных не в качестве подарка, а по случаю острой необходимости. Но иногда он всё же выходил из комнаты, на кухню или в туалет. В тот день Ева мне улыбалась и даже пошла на ручки выбрать конфетку из конфетницы. И моему мужу улыбнулась и подарила шарик-попрыгунчик. Мы были счастливы и хвастались друг перед другом. А Ева на ручки пошла, говорила я. А мне мячик подарила, восклицал муж, чуть не прослезившись. Но тут в коридоре появился Василий, и у Евы снова стёрла память. Вася очень похож на своего отца, и, видимо, у малышки в голове не сложился пазл. Она опять никого не узнавала. На меня смотрела, будто видела впервые в жизни. Вася, ну зачем ты вышел? расстроилась я. Потом я ушла на кухню готовить ужин. Муж закрыл дверь в кабинет, рабочее совещание по зуму. Полина с Евой улеглись на нашу кровать смотреть мультики. Ева даже уснула. Катя, воспользовавшись ситуацией, ушла в симину комнату и легла на её прикроватный коврик. Я ей выдала валик, набитый травами, положить под лопатки, расслабиться. Василий снял наушники и не понял, почему вдруг стало подозрительно тихо. Вышел проверить, не случилось ли чего. Увидев Катю, лежащую на коврике с закрытыми глазами, подошёл исключительно с целью узнать, не нужна ли ей помощь. Но Катя лежала тихо, дышала ровно. Вася уже собирался уходить, но она вдруг открыла глаза, увидела его, подскочила и убежала в комнату к девочкам. Потом Катям не рассказывала, что это вообще уже ни в какие ворота. Вася выходит из комнаты и видит постороннюю женщину лежащую на полу. Вася же прокомментировал так: "Если кто-то лежит на полу, значит так надо. Но хорошо бы проверить, не требуется ли чего". «Например, вызвать врача. Он вообще подумал, что я куда-то ушла, забрала с собой детей и оставила Катю лежать, потому что так надо». Полина, ребёнок-почемучка, задала своей маме вечный детский вопрос. «Мам, а откуда появляются дети?» «Спроси у папы», — отмахнулась Катя, пытаясь разобраться с носками. «Где чьи?» «Три дочери». 6 постиранных носков, плюс две пары мужа и одни её. Но у Кати или одного не хватало, или два оказывались лишними, причём из разных пар. С чего вдруг стиральная машинка, которая обычно носки ела и хранила в своих внутренностях, решила их выплюнуть, было непонятно. Ещё Кате предстояло разобраться в шкафах и вернуть вещи по назначению. Полина вообще всё равно, что надевать. Что первое попадётся под руку, то и хорошо. Под руку обычно попадаются вещи старшей Алисы, из-за чего та ужасно страдает. Понять можно. Полина опять надела её трусы и колготки, а ещё школьную юбку. Поля могла целый день проходить, не заметив, что колготки и юбка на два размера больше. Если кому и идёт оверсайз, то точно ей. Малышка Ева в это же время наравила натянуть на себя вещи средней сестры, постепенно перетаскивая в свой ящичек майки и футболки. Кате уже надоело сортировать вещи. Поэтому в её сумке обычно лежат пять перчаток от разных пар, разных цветов, одни больше, другие меньше. К вечеру до дома она доносит в лучшем случае 3 штуки. Остальные оказываются или потеряны. или забыты. Катя покупает носки, трусы и колготки в промышленных масштабах. А тебе зачем знать, откуда появляются дети? спросила у Полины старшая сестра Алиса, у которой она тоже спросила, откуда берутся дети. Хочу знать, вдруг у нас ещё один ребёнок появится, ответила Полина, показывая на младшую Еву. Та была занята тем, что доставала из шкафа вещи сестёр. юбки, платье и перетаскивала в свою кроватку, засовывая под подушку и под матрас. Надо папе сказать, чтобы больше не забирал детей из роддома, буркнула Алиса. Этих с головой хватает. Дети из роддома появляются. Мне в возрасте 6 лет как-то удалось сразить собственную мать, которую казалось вообще удивить невозможно. К ней пришла клиентка Мама тогда ещё работала адвокатом по бракоразводным делам. И первым делом стала жаловаться на мужа, который, конечно, сволочь и скотина. Я проходя мимо кухни, заметила: "Да зачем вообще эти мужики нужны?" Клиентка даже рыдать перестала. Мама собиралась потребовать, чтобы я немедленно закрыла дверь, но я продолжила мысль: "Куда лучше без них?" Не клята и не мята. Сказала я это с характерным украинским говором. Не клята и не мята. Мама едва сдерживала смех. Клиентка вытряฉила глаза и замолчала. Простите, она провела лето в деревне, но в Украине. Там, видимо, и набралась фольклора. У мамы уже слёзы из глаз лились от едва сдерживаемого смеха. А что это значит, спросила клиентка. А то и значит, что никто тебе мозги не делает и в койку не тащит, ответила я прежде, чем мама успела открыть рот. Мама, конечно, спалзла от хохота под стол. Клиентка уползла туда же. Дело они потом выиграли. Легко, быстро и весело. В зале суда клиентка улыбалась. Призналась, что всё время меня вспоминала. На спортивных сборах наши девочки оказались в компании мальчиков-борцов. Жили по соседству. Мальчики, конечно, проявляли интерес, кричали по окнам, стучались в номера и сбегали. Спрашивали у наших тренеров, когда будет дискотека. Но когда тренеры объявили дискотеку и наши красотки вышли танцевать, мальчики снова сбежали. Девочки не удивились, а лишь пожали плечами, как всегда. В прошлом году от них сбежали мальчики-баскетболисты. В позапрошлом команда тхэквондистов. Когда доходит до дела, мальчики всегда сбегают. Объявилась семилетняя Настя. Но в этом году мальчиков вернул на дискотеку тренер, мужчина яркой восточной внешности, Джигит, и первым отправился производить впечатление, включил нечто похожее на лезгинку. Но на свою беду попал на нашего хореографа, прекрасную Ирину Сергеевну, блондинку с голубыми глазами. Ирина Сергеевна вышла в круг и выдала профессиональную версию грузинской лезгинки. Тренер-борец пытался соответствовать, но его хватило не надолго. Он уже задыхался, а Ирина Сергеевна только разтанцевалась. Нет, она не ушла. отупив глаза и давая возможность партнёру удалиться, не потеряв достоинства. Она продолжала танцевать, когда тренер-борец держался за сердце и тяжело дышал. Мамочки дружно стали писать в чате, что прекрасную Ирину Сергеевну обязательно украдут в замуж после такого танца. И что тренер очень привлекательный мужчина. И кольца на пальце нет. Все приметили, рассмотрев видео с остановками и увеличением. Не украдёт. Ирина Сергеевна сделала страшное, перетанцевала мужчину. Я участвовала в национальном ансамбле всё детство. Мы исполняли и грузинские, и армянские, и осетинские танцы. Да, в грузинских женщинам дозволено больше, чем в осетинских. Они имеют право на личные партии. В осетинских же даже мужчины стоят на пальцах, точнее, на подогнутых пальцах, будто на пуантах, а женщины могут лишь оттенять их присутствие на сцене. Если мужчина устал от сольной партии, женщина должна сделать вид, что это она устала, и дать возможность партнеру уйти со сцены с достоинством. Национальные танцы — это всегда покорность и подчинение. взгляд в пол. Ты просто ходи туда-сюда красиво. Да, женщина может доминировать на сцене. Если она Нина, она не Ашвили. Великая балерина. А пока ты не Нина, она не Ашвили. Работай. Сделай так, чтобы все мужчины перед тобой преклонили колени. Не только в танце, но и в жизни так учили нас. И это главный урок, который я выучила. Но наши девочки вряд ли поймут такую мотивацию. Их мамы то берут аскезу, то работают над отношениями, то прорабатывают что-то с психологами. Личностный рост, коучи. А на самом деле всё просто. Или танцуй, как великая балерина, или ходи туда-сюда красиво, уткнув глаза в пол. Кстати, я до сих пор так делаю. Иногда Муж, правда, сразу начинает хохотать. Но ведь иногда и вправду лучше закрыть рот и уйти. Главный рецепт счастливой семейной жизни. На следующую дискотеку мальчики не пришли. Тренер объявил им отбой, но некоторые мальчишки сбежали из корпуса и оказались под окнами прекрасных гимнасток. В одну из комнат даже постучались. У нас режим Парням тут не место. Строго объявилась семилетняя Верочка. Мальчишки-борцы скатились кубарем по лестнице и ретировались в свой корпус. Очень быстро zdались пожало плечами Настя, наблюдая с балкона побег. Женщин надо добиваться. День рождения Алисы пришлось отменить. Кто-то заболел, часть гостей разъезжалась. решили отметить, когда все соберутся. Почему-то родила меня летом, рыдала Алиса. Так получилось, отвечала Катя, которая сама была готова плакать. Каждый год одно и то же. Она понимала чувства дочери как никто. Все свои дни рождения она отмечала или с мамой, или с бабушкой. Остальные члены семьи, не говоря уже о подружках, на лето разъезжались. Друзья семьи, не сговариваясь, решили как-то подбодрить ребёнка. Каждый день курьеры доставляли подарки: воздушные шары, ещё подарки. Начали заранее, чтобы к дню рождения Алиса была уже вся в подарках. Полина, открывая дверь очередному курьеру, заливалась горячими слезами. "Ты-то чего плачешь?" не понимала Катя. "Мой день рождения ещё не скоро". У меня такого никогда не было, страдала Полина. Младшая Ева тоже плакала, но на неё никто не обращал внимания, а она хотела смотреть мультики. Отец семейства сбежал в дальнюю комнату и закрыл дверь. Позвонил брат мужа с вопросом, чем порадовать племянницу. До этого Алиса составляла вишлист для дяди. Хочу помаду, взрослую, настоящую. объявила Алиса. Боюсь, твой дядя не очень разбирается в помадах, заметила осторожно Катя. Тогда лак для ногтей, коралловый или персиковый, сделала ещё один запрос Алиса. Нет, не найдёт нужный оттенок. Даже для меня существует только один цвет красный. А персик это не цвет, а фрукт. Представь, как будет тяжело твоему дяде. пыталась переубедить дочь Кати. Но пусть подарит термос для гимнастики, пожелала Алиса с некоторым отчаянием в голосе. Пожелание передали. На следующий день Алиса получила в подарок литровый походный термос из спецстали, а не изящную кружку с изображением гимнастки. Естественно, Алиса пошла рыдать. Даже Полина отказалась от этого подарка. Зато малышка Ева утащила термос в свою кроватку. Что пить? Магний или сразу яд? прислала сообщение Кате. Кстати, ей же принадлежит замечательный афоризм. Спящий ребёнок это не только ми-ми-ми, но и наконец-то. Это сообщение дополнял смайлик, дующий в свистульку. У меня появилась ещё одна любимая малышка Софийка. К детским именам нужно относиться очень внимательно. В нашем гимнастическом клубе есть Софа, Соня, София и Софийка. И не дай бог их назвать по-другому. А ещё есть Мария, Маруся и Маша. Так вот, про Софийку. Тренировочный зал находится далеко. Туда надо ехать на машине. Кто из родителей может подхватывать чужих детей? Тут главное не взять лишнего ребёнка и не забыть того, кого нужно забрать. Это мой ежедневный утренний кошмар после пробуждения. Кого я сегодня везу и откуда надо забрать? От подъезда или от бабушки? А назад? Сколько детей отвезти и сколько вернуть? Или сегодня никого? Дети же идут, садятся в машину, А я лихорадочно пытаюсь вспомнить, кого и куда обещала доставить. Кому написать, что мы выехали, а кого предупредить, когда уже подъедем. А ещё у детей рюкзаки, обручи, мячи. Проследить, чтобы не забыли ничего в зале. Наколенники, скакалки, зонтики, шлёпки, всё собрать, запихнуть в багажник или утрамбовать в салон. Не забыть достать телефон из сумки. Только отъехали, приходит сообщение в родительский чат. Анюта выходит из зала. Ждём её внизу. Анюта уже давно сидит в моей машине на полдороге домой. Пишу, что забрала. Её мама едет следом. Тут Анюта вспоминает, что забыла в зале мяч, и надо срочно вернуться. Пишу маме, что мол, возвращайтесь, забирайте мяч. Всех пересчитать, не взять лишних, не перепутать рюкзаки при выдаче. И такое было. Дети даже не заметили. Выгрузить, не перепутать кого где. Один раз по ошибке выдала бабушке чужую внучку. Обе не возражали. Разобрались после ужина, когда сели за уроки. Классы не идти. И не то, чтобы бабушка внучку видела впервые в жизни. Выдать обручи. Опять забыли. «Ладно, привезем сразу три на следующую тренировку. Багажник моей машины лучше не открывать. Там ездит общественный пылесос, которым чистят ковры, на которых занимаются девочки. Надо поднять его в квартиру или сдать на хранение в зал. Но я все время забываю. Зонтик, чехол от скакалки, шапка, куртка». Писала в родительский чат сто раз. Никто не признается, что это их пилот. Шапка оказалась моя. Я её потеряла ещё в прошлом году и не опознала в этом. Хозяйка куртки нашлась, когда та стала ей отчаянно мала, а хозяйка чехла так и не обнаружилась. В салоне машины вода в маленьких бутылках, если вдруг кто-то захочет пить. Салфетки во всех видах. Фрукты в ланчбоксе. Вдруг попадём в пробку. Запасной спортивный костюм, запасная куртка. Один раз Настюша потеряла свою куртку в раздевалке. Теперь я вожу запасную на такие случаи. Софейку обожаю. Она говорит: "Капец". Софейку умоляю: "Ещё раз скажешь капец, и я умру". "Давай склоняй по падежам", велела я, забыв, что в первом классе падежи ещё не проходят. За 15 минут по дороге домой Софейка выучила падежи. и просклоняла все капцы и заодно блины. Софийка, ты же знаешь, что я нервная. Пожалуйста, без короче, умоляю я. Хорошо, я постараюсь, обещает серьёзно малышка и правда старается всю дорогу. Все девочки уже знают: в моей машине лучше говорить правильно, иначе нарвёшься на внеплановый урок русского языка. Софийка живёт в нашем доме но несколькими этажами выше. На их этаже не работает звонок. Дверь на лестничную клетку всегда закрыта. Не то что наша, вечно нараспашку. Я понимаю Софийкину маму, которая не спешит чинить звонок. Трое детей. Старшая 16-летняя дочь, средний 14-летний сын и 7-летняя Софийка. Я бы тоже на месте мамы всю связь в доме вырубила. Стоим на этаже. Я везла Софийку впервые и про сломанный звонок не знала. Софийка, звонок твой, спрашиваю я. Нет, твёрдо отвечает девчушка. А номер квартиры какой? уточняю я. Не помню, пожимает плечами Софийка. 160? Да. Значит, твоя дверь. Нет, не моя. Пишу Софийке наи маме, уточняю номер квартиры. С ужасом думаю, что могла перепутать этаж. Нет, всё верно. Дверь открывает брат девочки. Софийка, твоя же дверь. Радуюсь я. Но ну да. Ничего в жизни не меняется, отвечает она. Я начинаю хохотать. Только малышки умеют выдавать философские фразы с таким серьёзным видом. В машине стоит странный запах. уже и проветривала, и мыла, а всё равно запах не выветривается. Решила помыть салон с пеной со вкусом жвачки. Но до этого проверить, нет ли чего в машине, о чём я не знаю. Мои дети выросли, так что от химчистки салона два раза в неделю я отвыкла. Да, один раз оставила курицу в багажнике. Ещё раз разлила кофе. Ладно, рыбу тоже как-то забыла. заброшенную из за пылесос. Но после этого уже отмывала салон. Сейчас-то откуда запах? Облазила всё, чтобы не было стыдно ехать на мойку. Меня там давно знают и чего только не выдавали после обработки салона. От нижнего белья моего до важных документов, которые я обыскалась. Бутылку коньяка находили, который я заказала в подарок мужу и напрочь забыла. Коньяк был уже выдержанный. Правда, не в дубовой бочке, а в бутылке на московской жаре. Ещё при мойке нашли мою старую сумку со спортивной формой. Я и забыла, что у меня есть такой прекрасный топ, который я искала в собственном шкафу и не понимала, где могла его потерять. Под задним сиденьем обнаружила две раздавленные шоколадки, слипшиеся барбариски и раскрошенное печенье. Подумала на девочек, которым всё это, конечно же, нельзя. Спросила у дочери. Сему ли это же нельзя есть? Оно всё стухло двести раз, ахнула я. Знаю, никто и не ест. Ты сама всё это спрятала вообще-то. А пахнет вот этот пакет. В двери лежит под салфетками. Уже три дня точно, ответила дочь. Ну, конечно, я купила сыр. переложила в пакет и засунула в дверь, чтобы не потерять в багажнике. В художественной школе, где занимается Сима, на первом этаже стоит здоровенный автомат с шоколадками, газированными напитками и прочими детскими радостями. Дочь такое увидела, кажется, впервые в жизни и замерла от восхищения и ужаса одновременно. Все дети побежали к автомату, Ой, а я стою и думаю, мне это всё нельзя. Да и денег у меня нет, рассказывала Симой вечером. Опять отвозила Софийку. Доставила на этаж. Дверь закрыта, звонок не работает. Сейчас я сестре позвоню, чтобы дверь открыла. Говорит с Софийкой и набирает номер. Привет, как дела? Ты дома? Нет? А где? На тренировке? А почему? У мамы на работе? Хорошо. А потом куда? Ладно. У вас дождь идёт? У нас идёт. Понятно, пока. Элярка и Рондой страдает на маминой работе, докладывает она мне. Сейчас брату позвоню. Софийка набирает номер. Алло, привет. Ты дома? Как дела? спишь, что ли? Нет? А что делаешь? Ничего? Как это ничего? Нельзя ничего не делать. В магазин сходил? Мама утром просила. Купи мне детское пюре. Почему не можешь? Ты же ничего не делаешь. Ну ладно, пока. Скажи, что ты стоишь на лестничной клетке. Пусть откроют дверь, умоляю я. В этот момент в моей квартире сын открыл дверь и увидел на пороге пятерых детей. Смутно знакомую женщину и родную сестру. Я их всех выгрузила на нашем этаже и поднялась сдавать Софийку. Мне бы так владеть эмоциями, как Василий. Покер-фейс и неизменная вежливость. Поздоровался, помог повесить куртки. Если в доме опять появился детский сад, а матери нет в помине, значит так надо. Впрочем, мой муж, возвращаясь с работы, тоже смотрит по сторонам, прежде чем войти в подъезд. Если к дому приближается небольшая толпа разновозрастных девочек, увешанных обручами и спортивными сумками, значит, точно к нам. А если без обручей и толпа большая, то тоже к нам. Он гуляет вокруг дома, звонит по рабочим вопросам, заходит в магазин за соками и мороженым, и лишь после этого идёт домой. За это время дети успевают разуться, раздеться, помыть руки и переместиться на кухню. Я встречаю мужа как героя. Только он может вовремя доставить сок, непременно яблочный или вишнёвый, и мороженое, которое вдруг захотели все сразу. Муж у меня опытный отец, покупает упаковками, чтобы дети не перессорились за разные. Они же вдруг все захотят непременно в стаканчики и дружно будут игнорировать шоколадные Хотя в прошлый раз всё было с точностью до наоборот. Все хотели шоколадные. Как разжечь искру в браке спустя больше 20 лет семейной жизни? Приведите домой толпу детей, и если муж принесёт мороженое в промышленных масштабах, не удивиться количеству обуви в коридоре, и подхватит вешалку, падающую от навешанных курток. Он станет для вас не просто принцем на белом коне, а суперменом. А если он к тому же тихо уйдёт в комнату, по дороге поскользнувшись на мячиках, по прыгунчиках, грохнувшись на спину и стерпев укол за колкой в пятку, вы его полюбите с новой силой. Нет, если муж выучит, как зовут всех девочек с одинаковыми причёсками и в одинаковых клубных костюмах, после тренировки и даже начнёт их различать, вот тогда он станет для вас настоящим героем. А когда он выучит имена мам и кому кто из детей приходится, тогда вы будете готовы провести с этим мужчиной остаток своих дней. Мой муж идеален. Он не только всё это сделал, но ещё и каждый раз выходит в коридор чтобы помочь мамам и девочкам надеть куртки и пальто. Да, я вышла замуж за лучшего мужчину на свете. Софийка послушала, что делает брат, ответила: "Ага, понятно. Пока" и положила трубку. "Почему ты не сказала, что надо открыть дверь?" спросила я. Мы всё ещё стояли на лестничной клетке. "Забыла", улыбнулась Софийка. О улыбается она так, что сразу хочется жить и улыбаться тоже, во весь рот. Как зевота, которой заражаешься. Я, конечно, стою и как дура улыбаюсь. И Софийка тоже. То ли мама позвонила брату, то ли сестра, но дверь открылась. О, привет. Ты дома? Удивилась Софийка, увидев брата, который ещё минуту назад утверждал, что спит. В следующий раз Софийка взяла телефон и гордо сообщила, что у неё теперь есть пароль. Набрала что-то, потом ещё раз. Я отвечала на собственные звонки. "Ну что, открывают?" спросила я. "Да, надо немножко подождать", ответила девчушка. "Хорошо, сейчас предупрежу твою маму", сказала я, решив, что отведу Софийку к нам. Напою чаем А сама на рабочую почту отвечу. Да и смущать мы никого не будем. Уже вечер. Мало ли, у брата гости или у сестры имеют право на личную жизнь. Софийка приткнулась к стене. Да чего? не поняла я. Неверный пароль набрала. Надо подождать, когда телефон разблокируется, пояснила Анна. Тьфу, Софийка. Я подумала, что у твоего брата девушка Или у сестры молодой человек в гостях. Вот ещё глупости, хмыкнула Софийка. У них есть и я. Я написала её маме, что мол, открывайте, мы на этаже. За это время я узнала и телефон старшей сестры, и телефон брата на всякий случай. Но Софийка предпочитала звонить сама. Очень самостоятельная барышня. Звани что мы около подъезда поднимаемся, сказала я в следующий раз. Не могу, ответила Софийка. Что? Телефон забыла в раздевалке. Нет, не забыла. Забыла сказать маме, чтобы она не забыла деньги на телефон положить, призналась она. Это мне напомнило Полину, которая подошла к отцу и объявила: Папа, а ты знаешь, Что можешь легко переводить мне деньги на школьную карту. Все папы давно об этом знают. Что нужно матери? Терпение и побольше. Когда оно заканчивается и кажется уже всё, капец, точнее, конец. Меня спасает Софийка. Оказывается, и этот навык тоже тренируется. Не зная почему ещё никто не додумался вести курс прокачай своё терпение. Уверена, отбоя от желающих не будет. А то сплошные, прокачай попу, прокачай скиллы. Пресс прокачать мне уже не судьба. Да и фиг с ним с прессом. А вот терпение очень нужно. Пока над моим терпением успешно работает Софийка. Глаз перестаёт дёргаться и пустырник даже не форты, действует как антидепрессант. в чём я призналась приятельнице. «Ты что, все давно перешли на капли Баха!» — воскликнула она. «Вот, попробуй. Пшикаешь в рот, и всё хорошо». Я сделала два пшика, потом ещё два, и ещё. Не помогло. «У каждого своё плацебо», — пожала плечами приятельница. Софийка всё время что-то теряет и забывает. Была зима. Я забирала девочек с тренировки. Все вышли, а Сим и Софийка нет. Наконец, Симов в панике выскочила в вестибюль. Софийка потеряла джинсы, объявила Анна. Я уже всю раздевалку обыскала. Иди сама ищи, я больше не могу. Пошла искать джинсы. Софийка, какого они цвета? Не помню, но точно чёрные с полоской. В заваленной раздевалке я обнаружила только чёрные без полоски. Твои? уточнила я на всякий случай. Нет, Софийка говорила твёрдо. Софи, натягивай эти. Если подойдут, точно твои, предложила я. Натянули. Сели как влитые. Твои? спросила я ещё раз. Нет, так же решительно объявила девчушка. Других нет. Смотри, Если не твои, завтра я их верну, но с голыми ногами тебя не повезу, решила я, поскольку мы уже задерживались на 40 минут. Софийка согласилась, оделись, замотали на куртки шарфы. Всё взяла? Обруч, мяч, спросила я. "Да", ответила за Софийку Сима, которая собрала её вещи и держала в руках, чтобы наконец уехать. А что это за майка валяется? Спросила я и положила белую майку на лавочку. "Моя майка?" откликнулась Софийка. "Точно твоя. Ты в майке утром в школу выходила? Я надеялась, что майка всё же чужая. И мы уже выйдем из раздевалки. Не знаю, но моя точно. Я всегда майку под свитер надеваю", ответила девочка. "А сейчас ты в свитере?" охнула я. Софийка начала разматывать шарф. расстёгивать куртку, чтобы надеть под свитер майку. Нет, так доедешь. Я тебе её в рюкзак положу, взмолилась я. А почему без майки можно, а без джинсов нельзя? поинтересовалась Софейка. Не знаю. Придумай сама объяснение. Заодно и мне потом расскажешь, ответила я. Решили выехать пораньше. Репетиция перед открытым уроком. Брат Денис привёл Софийку к нам на этаж раньше назначенного времени, которые пораньше вышли. Всё? Ничего не забыла? Точно? спросила я. Точно, радостно подтвердила Софийка. Ты молодец сегодня. Всё вовремя, похвалила я её. Уже на первом этаже Софийка замерла. Я обруч забыла. Выдохнула она и выпучила от ужаса со глаза. Иди без обруча, велел ей Денис, который тоже собирался куда-то пораньше, и явно хотел побыстрее избавиться от сестры. Не могу, я же с обручем выступаю, Софийка не двигалась с места. Ладно, Денис, поднимайся за обручем, мы здесь подождём, я пока заплету Софийку, решила я. Денис кивнул, бросился к лифту. и почти сразу же вернулся. Дверь на лестничную клетку закрыта, а ключи в квартире. Соседям звонил? Да, никого нет дома. Так, а как ты в квартиру попадёшь? Не знаю. Оставить ребёнка, пусть и подростка, одного на лестнице я не могла. Ладно, сейчас придумаю, что с тобой делать. У консьержки тёти Эли есть запасные ключи. Вспомнил радостно Денис. Да, только консьержки нет. Наверное, пошла мыть полы на этажах. Поехали. Ты в одном лифте, я в другом. Девочки, стойте тут. Если увидите тётю Элю, звоните мне. Мы с Денисом катались по этажам, отлавливая тётю Элю. Поймали. Тётя Эля выдала ключи. «А ты дверь в квартиру закрыл?» — спросила я на всякий случай. «Нет, забыл», — ответил Денис. «Понятно. Заходите, берите, что хотите», — ахнула я. Денис сбегал за обручем. Мы выехали на тренировку в наше обычное время, когда я несусь слами о голову. Дети, особенно маленькие, очень трепетно относятся к вещам. «Моя подруга Лена...» Еще одна мама троих детей завела в тренировочный зал младшего, двухлетнего Гришу. Гриша побегал, попрыгал и устал. Мы решили пойти пить кофе, а вещи оставить в зале. Не получилось. Гриша начал собирать свой рюкзачок и рюкзаки старших сестер. Ходил серьезно и с видом. Добро оставили. Спорить бесполезно. Проще собрать все. от игрушек, двух зайцев, одной собаки и здоровенного кота. До трёх ледянок и одних санок. Очень домовитый мальчик растёт. Двухлетняя Ева такая же. Пока рюкзак не наденет и из квартиры не выйдет, при этом не позволяет ей помочь. Сама должна. А это занятие минут на 15. Софейка, уроков много задали, спросила я, забрав девочек с тренировки. Сима уже учила в машине заданное наизусть стихотворение. Вообще не задали, ответила первоклассница Софейка. А если подумать, уточнила я. Подумала. Много. Но делать я их не собираюсь, объявила радостно она. В это же время моя любимица Полина С которой я пыталась заниматься русским языком и делать домашнюю работу, написала диктант на четвёрку. Сложные и словарные слова написала правильно, но сделала две ошибки в слове хорошо. Вместо о написала а. Сидит и возмущается. Почему четвёрка? Потому что две ошибки, ответила я. Так нечестно. Слово-то одно. Ненавижу задания, где нужно вставить букву. Причём в задании указывается, какую именно. Обычно и или ы, а или я, у или ю. Полина написала всё правильно, кроме одного слова. Маша, помоги. Надо сделать работу над ошибками. Здесь какое слово должно быть? Жар? Прислала мне сообщение Катя. Тут я от обиды, что все мои репетиторские старания идут прахом, ответила, как учительница. Задание читать надо внимательно. Правильный ответ — жир. Полина, которая занимается художественной гимнастикой, тонкая и звонкая, с вечно спадающими джинсами и шортами, потому что держаться им просто не на чем, а утягивающая резинка не имеет стольких делений. вставила букву о жор подсознание подсказало пропущенную букву на месте учительницы я бы 5 с плюсом поставила за юмор разбирались с полиной деление слов на слоги она никак не могла посчитать я уже и в ладоши хлопала и головой мотала из стороны в сторону как учили нас бесполезно Полина, счастье моё. Сколько слогов? 3. А если подумать? 4. А ещё подумать. Больше или меньше? Полине нравилось играть в угадайку. Так, давай сначала. Как мы определяем количество слогов в слове? Сейчас. Я думала, Полина вспоминает правила или объяснение учительницы. Но она встала Вышла на середину комнаты, одернула юбку, поправила косичку и отчаянно закричала. «Сколько в слове гласных столько и слогов!» «Это знает каждый из учеников!» «Боже, у меня уши заложило!» «Молодец, правила ты знаешь. Тогда почему не применяешь?» «С три коза. Сколько гласных?» «Три. Правильно, значит, слогов сколько!» «Четыре!» «Что мы будем делать, когда дойдём до звуков и букв?» — ахнула я. «Уже дошли! Сегодня на уроке!» «Ты что-нибудь поняла?» «Не-а!» — радостно отмахнулась Полина. «Но пятёрку всё равно получила, потому что правила только я знала!» «Поля, мы учим правила, чтобы правильно писать, а не пятёрки получать!» «Ничего ты, Маша, не понимаешь в школьной жизни!» Полина посмотрела на меня с жалостью. Сцена повторялась. Полина, птичка моя, почему ты написала чаще через я? Как нужно восклицала я. Полина вставала, выходила на середину комнаты и громко декламировала: "Чаща, пиши с буквой А". На декламации всякий раз из кабинета выскакивал мой муж, уточняя, всё ли в порядке. Точно? Ведь ребёнок опять кричит. Я завела для Полины тетрадку, но мне привычнее писать что-то на бумажках, салфетках, чтобы объяснять быстро. Да и детям обычно нравится писать на чём-то странном. Да ещё и как хочешь, вдоль, поперёк. Да в тетради должно быть чисто. Но я же не учительница и могу позволить себе вольности. Полин, смотри, я тебе сейчас быстро объясню. Я схватила лист бумаги и начала объяснять разницу между твёрдым и мягким знаками. Поняла? Полина кивнула. Отлично. Тогда давай запиши несколько слов в строчку, предложила я. Полина взяла тетрадку-черновик и принялась что-то усиленно в ней высматривать. Полин, ты чего делаешь? не поняла я. Моя воспитательница опять вышла на середину комнаты и объявила: Естественно, на всю квартиру. Красная строка важная строка. Приложи два пальца к строчке, отступи слегка. У тебя получится красная строка. Полина, ты прекрасно читаешь. Но могла бы просто сказать, что с красной строки хочешь писать. Хотя сейчас неважно. Мне нужно, чтобы ты с мягкими и твёрдым знаками разобралась. А главное, каждый раз мой рукой к которому я готовлюсь, подбираю примеры, упражнения и диктанты, обещая самой себе, что всё будет серьёзно. Уже через 5 минут перестаёт идти по намеченному плану. Я начинаю хохотать. Полина хохочет следом. В результате мы с ней опять занимаемся всем, что угодно, кроме домашки. Катя прислала фото. Она затеяла генеральную уборку кухни. с использованием всех моющих средств. Велела младшей Еве сидеть на стуле и не двигаться. "Видишь, я в перчатках. Тут везде химия", объяснила дочери Кате. Ева кивнула и сказала: "И", показывая на перчатки. Мол, давай такие же. Катя вывалила на стол все имевшиеся в доме. Пока Ева выбирала цвет и фасон, Катя успела отмыть плиту, духовку и помыть полы. Малышка натянула на руки розовые перчатки с ромашками и сидела не дыша. Красота. Катя уже понимала, что в этих перчатках Ева пойдёт гулять и ни за что их не снимет. Ева вообще предпочитает сама себе выбирать одежду для прогулок. В жару гуляла в тёплой вязаной шапке в виде совы, в летнем красивом платье и в шапке На следующий день вышла в кепке отца, которая считалась давно утерянной. Кепка закрывала половину Евиного лица, но её это нисколько не беспокоило. А ещё через день она ушла гулять в бабушкиной шапке, меховой, в советские времена очень модный, из настоящей лисы. Катя перебирала шкафы и наткнулась на эту шапку, положила в коридор, чтобы не забыть вынести на помойку. Ева водрузила эту красоту на голову и снимать отказалась. Девушки, скажите, а моль как вши на голове живёт? Чем выводить с головы ребёнка? Спросила Катя в нашем родительском гимнастическом чате, где можно задавать любые, самые странные вопросы и никто не удивится. Дома же Ева могла решить, что у неё сегодня пляж. Раздеться натянуть на голову панамку и в таком виде ходить целый день. И сколько бы Катя не убеждала дочь, что за окном зима, вон сугробы лежат, снежинки летят холодно, Ева отказывалась одеваться и снимать панамку. У неё пляж и всё тут. В этой ситуации я предпочитаю реагировать, как мой сын Василий. Если на качелях на детской площадке сидит девчушка в платье принцессы, на 3 размера больше. Значит, так надо. Если мальчик идёт в карнавальном костюме очередного Супермена, натянув, как положено, маску на лицо и врезается в прохожих, значит, так надо. Поставьте ребёнка в нужном направлении и идите дальше. Ева решила пойти показать себя в перчатках папе. Ева, подожди, ещё пол не высох, ахнула Катя. Тогда она повернулась, Ева топала по полу, натянув перчатки на ноги. Боже, Ева, простонала Катя, представляя, как выведет дочь на прогулку в проеденной молью лисьей шапке, летнем платье и в перчатках вместо сандалий на ногах. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной, сказала она. И-и-и тут же заинтересовалась Ева и пошла доставать купальник, среагировав на улицу бассейнную. "Нет, тихо прошептала Катя, мысленно дополняя образ дочери купальником. Вечером, чтобы отвлечься и внести интригу в однообразие многодетной жизни, Катя подошла к мужу с клубничной в зубах, как в фильмах. Тем более, что девочки за ужином не доели клубнику. А выбрасывать было жалко. На утро же клубника обещала превратиться в кашу. Ты что, набила полный рот и прожевать не можешь? обеспокоенно уточнил супруг. Катя тут же поперхнулась клубничной. Романтика семейной жизни в действии. Знаете, о чём я мечтаю? Катя прислала вечером сообщение. Ходить дома без тапочек. голыми ногами по полу. Ты наступила на корону или на оручье во пони, уточнила я. На голову куклы. Почему так больно-то? Она вроде без шипов, пожаловалась Кате. Потерпи. Я всё ждала, когда Вася перестанет играть в Лего. Мне рыцари в пятку вонзались, вспомнила я. Пишет уже вечером. Сижу, наслаждаюсь сушками с киселем. Подошла Ева, стырила сушку и отпила кисель. Пришла Полина, забрала ещё несколько сушек и сделала несколько глотков киселя. Следом Алиса. Но почему? Пакет с сушками стоит в двух шагах, и кастрюля с киселем на плите. Почему нужно забирать и отпивать у меня? Почему у матери все хотят отобрать еду? У меня что, личный ключ от холодильника? «Катя, это прямой посыл от мироздания. Хватит жрать», — ответила Лена. «Да ну вас! Я за поддержкой, а вы...» «Моему папе сорок два года», — объявил на детской площадке мальчик Никита. «Моей бабушке почти столько же. Семьдесят два», — хмыкнула Полина. «Полина, будешь все лето заниматься математикой», — крикнула в полном ужасе Катя. Пришло сообщение от Кати в наш родительский чат, который ничему не удивляется. Решила покрасить брови, купила краску. Кто знает, чем консистенция молока отличается от соевого соуса. Дальше пошли вопросы. Какого конкретно молока? Грудного, миндального или соевого? Все так увлеклись обсуждением видов и полезности молока, что Катя так и не покрасила брови. У нас такое, написала Аня и переслала сообщение из своего школьного чата. Большая просьба родителям Максима Николаева, давать еду ребёнку с собой. Спасибо за понимание. Ужас, отреагировали наши мамы, представив, как ребёнок ходит голодный и просит еду у других. А я-то радовалась, что Тася начала есть, написала мама Ане. Анна Максимова всё это время кормила. И не только Анна. Очень прожорливый мальчик, судя по переписке, его весь класс подкармливал. Рано или поздно, сейчас достаточно рано. Дети придумывают себе личные подписи. Уже шестиклашек просят поставить автограф. Например, в подтверждение того, что они сдали или получили книги в библиотеке. В нашем детстве мы подделывали подписи родителей. Я в подделках никогда не была сильна. Зато мой друг и одноклассник Сашка Горбунов мастерски мог подделать любую. Опять же, в те годы ещё требовалась подпись родителей в бумажном дневнике в конце недели. Современные дети сами нажимают в электронном журнале на кнопку "Дневник просмотрен родителями". Мама моей учёбы не интересовалась И обычно отвечала: "Давно пора научиться подделывать мою подпись". Я старалась очень, но не получалось. Учительница два раза сделала вид, что не заметила, а после третьей подделки вызвала маму в школу. Мама в школу явиться не могла, поскольку улетала в командировку. На вопрос учительницы, когда родительница вернётся, я тоже ответить была не в состоянии. Честно сказала: "Не знаю. Конечно, мне никто не поверил, потому что командировки имеют даты начала и конца. Но только не в случае с моей мамой. Тогда-то на помощь и пришёл Сашка Горбунов. Что тут подделывать-то? хмыкнул он, посмотрев на образец. Две закарючки. Вот с моими сложнее. Я была восхищена подписью Сашкиной мамы, длинной, с завитушками снизу и сверху. подчёркиванием. Особенно впечатляла шляпка на букве Г. Не шляпка, а шляпище. Я долго тренировалась, пытаясь придумать себе подпись не хуже, но так и не получилось. До сих пор рисую за караучки. А тогда мы с Сашкой образовали тандем. Я писала за него сочинения, он рисовал мне записки с просьбой отпустить с уроков. или с сообщением, что у меня болит голова, поэтому я в школу не приду. Кстати, каллиграфия не только развивает умственные способности у детей, но и успокаивает нервы взрослых. Когда мне кажется, что я плохо соображаю, беру перо, тушь и вывожу буквы по прописям. И всех попадающих под руку детей увлекаю вознёй с перьями и тушью. А ещё показываю настоящие раритеты: промакашку и копирку. Дети в восторге. А если ещё рассказать историю про кляксы, вообще полный восторг. Самые неусидчивые ягозы. Интересно, можно ли употреблять ягоза во множественном числе? Была бы у меня ученица постарше, обязательно дала бы ей такое задание: свериться со словарями. Сидят, высунув от усердия языки, и выписывают завитки на прописанных буквах. Вася расписывался в документах. Сима, посмотрев на его подпись, ласково поинтересовалась: "Ты слоника хотел нарисовать?" "Я заболела. Обычная простуда. Но если я болею, то как в последний раз. Лежу пластом и умираю. Тут ещё голос потеряла." быт таблички пиши и показывай домашним, которые, конечно же, решили выяснить все насущные и накопившиеся вопросы именно в тот момент, когда мать потеряла способность говорить. Я и ликвивала в ответ, или мотала головой, иногда пыталась издать звук, но даже хрипа не получалось. Моя подруга, вернувшаяся из деревни от мамы, написала, что отправляет мне с курьером гостинцы Мёд с домашней пасеки, утку свежезарезанную и куриные яйца, тоже естественно, только что из-под курец. И я написала в блокноте: "Курьер" и показала мужу: "Аккуратнее с банкой, не разбить, утку в морозилку". Курьер приехал неожиданно быстро. "А где утка?" спросил муж, принимая не пакет с едой, а праздничную коробку. Спросил лишь потому, что я могла ненадолго прийти в сознание и написать гневные записки. Как можно было не проверить доставку? Не знаю, ответил испугавшись курьер. Не было утки, честное слово. Вот смотрите накладную. В принципе, муж не удивился. Он давно отвык удивляться курьерским доставкам. Мало ли что я закажу. Значит, так надо. Василий ещё в школе освоил услугу доставки, и мы с мужем предпочитали не знать, что находится в коробках. Всё-таки он у нас физик, так что мог заказать что-нибудь радиоактивное. Ну и мы просто уважаем личную жизнь каждого члена семьи, так что относим посылку адресату в комнату. Вот, вспомнила. Буквально на днях раздался звонок в домофон. Неприлично рано. сонный муж подошёл к домофону. Доброе утро, это курьер. Юноша был бодр и весел. Переводные татуировки и заказывали? А нет, радостно ответил муж. Вы ошиблись, точно не нам. Как же не нам? Очень даже нам. Сын экспериментирует с двухнедельными переводилками, очень классными, кстати, чтобы выбрать место для постоянной тату. Отец был не в курсе. «В отличие от меня, я сама просила заказать мне какую-нибудь птичку, чтобы реализовать желание юности». В тот день муж занёс в комнату огромную коробку чёрного цвета, перевязанную чёрной атласной лентой. Внутри коробки были цветы и что-то ещё, точнее, кто-то, живой. На прилагавшейся к коробке записке Черными чернилами было выведено поздравление от бабушки, моей мамы-внучки с отличным окончанием шестого класса и подпись «На веки твоя бабушка», что в сочетании с черной коробкой, черной лентой и моим состоянием здоровья выглядела... Я не знала, что делать. То ли умирать, то ли срочно звонить маме и спрашивать, с чего вдруг такие посылки. Там кто? спросила с ужасом Сима, держась от коробки, стоящей на столе на приличном расстоянии. Она вообще сюрпризы не любит, тем более живые. Кажется, бабочки, весело, но слегка натужно ответил муж, показывая в недра коробки. И что с ними делать? уточнила Сима. Не знаю, спроси у Васи, ответил отец семейства. и сбежал в кабинет. Он, как и Сима, с опаской относится ко всем насекомым. От мух они шарахаются и просят меня или Васю их выгнать немедленно. От ос и пчел просто в панике сбегают. При этом они не разрешают нам с Васей убить даже маленькую мушку. Им ее жалко. Поэтому я бегаю по комнатам, размахивая полотенцем, пытаясь направить полет мухи, в сторону балкона или открытой форточки. Мухи не понимают, что я хочу спасти им жизнь, и кружат по комнате. Убедившись, что ни муж, ни дочь нас с мухой не видят, я прихлопываю ее полотенцем. Муха сама виновата, я сделала все возможное. Комаров тоже убиваем, или мы с Васей, или фумигатор. Я насекомых не боюсь, вообще мало чего боюсь в жизни. Вася в возрасте Симы и ещё раньше обожал жуков, пауков, всех летающих и ползающих. До сих пор у него в комнате, под потолком, может свить паутину паук, и Вася даёт ему спокойно жить. Мне категорически запрещено сметать паутину. К моему счастью, в Васином детстве ещё не изобрели муравьиную ферму, так что я избежала появления в доме муравейника. Хотя в многочисленных коробочках сын всё время кого-то выращивал и выхаживал. Однажды усадил в спичечные коробки гусениц и ждал, когда они превратятся в куколок, а потом в бабочек. Гусеницы ели свежую траву, спали, гуляли. Вася разбрасывал по полу листья и траву, чтобы гусеницы не догадывались, что гуляют по паркету. Но в куколка они к счастью так и не превратились. Мне кажется, они умерли от обжорства. Наша бабушка, видимо, решила, что раз любимый внук обожал насекомых, значит и внучка будет в восторге от бабочек. Хотя нет, внуку она бы прислала тарантулов или скорпионов. Вася открыл коробку и пересадил бабочек на занавеску. Сима орала от страха и требовала вернуть бабочек в коробку. лобочки оказались настолько прекрасными, что даже мне стало страшно. Кислотно-зелёного цвета или ядрёно-жёлтого, огромные. И как их кормить? спросила, заикаясь от страха Сима. Это у неё от меня. Она тоже считает, что сначала надо накормить, а потом разбираться, что делать дальше. Вася уже гуглил про питание И воспитание бабочек. Сколько они живут, написала я в блокноте и показала Васе. "Зависит от ухода", ответил он. "Недолго вообще-то, от 2 дней до 2 недель". "Тебе уже получше?" подошла ко мне через полчаса Сима. Я вяло кивнула. "Тогда сшей, пожалуйста, домик для бабочек. Они же должны где-то жить". "Из чего?" "Есть образец", написала я. Представляешь, что в моём доме появится, как называется дом для бабочек, серпентарий для змей? Я решила не пользоваться гуглом, а вспомнить, чтобы потренировать мозг. Но мозг не откликался. Как это называется, написала я сыну. Инсектарий, ответил он. Точно. Я знала, но забыла. У меня в голове крутился баттерфляриум. Сима принесла мне все требующиеся материалы. Пришлось выпростаться из-за бытия, чтобы обнаружить себя заваленной сачками для ловли бабочек, ножницами и нитками всех цветов. Потом я распарывала сачки, следуя инструкциям в Ютьюбе. Требовалось шить сетку так, чтобы бабочки могли жить внутри и спать, прицепившись сверху, то есть снизу. Вася показывал ролики по благоустройству домика для бабочек. Сима просила блюдца и спрашивала: "Нет ли у нас детского пюре? А если нет, то почему? И тогда надо срочно купить, пока бабочки не оголодали с дороги". Из кабинета появился муж, видимо, услышав мой безмолвный крик отчаяния, и предложил выпустить бабочек на свободу в парк. И снова скрылся в кабинете, увидев, как я дошиваю инсектарий. А Вася показывает сестре, как правильно держать бабочку за пузо. Нет, они хуже мух. Тормиться, как выяснилось, их нужно приучать и даже заставлять. У нас есть зубочистки, спросил Вася. Есть, на кухне вторая полка снизу, написала я в блокноте. Бабочка, можно из зубов мясо выковыривать? Нет, мам, их нужно накормить. Чуть не плачь, объяснила Сима. Взять за пузико, поднести к блюдечку, зуба чисткой расправить хоботок и мокнуть во фруктовое пюре. Чтобы они поняли, что это еда. Им можно есть и детское пюре, и банан. Можно половинку сладкого апельсина, сок, мёд, разведённый водой. Но домашние, а не магазинные. Пусть едят, что дают. Мёд есть и сок тоже, написала я, уже отчаянно ненавидя бабочек. Всё внимание было приковано не ко мне, больной и требующей заботы, а к ним, видишь ли, уставшим от поездки. Вася как-то быстро разобрался с хоботками и выкармливал выводок. Одна бабочка оказалась очень бойкой. И ела без всяких зубочисток, вторая капризничала. Третья, кажется, была уже того, но Вася решил не сообщать об этом сестре. Тем более, что Сима всем дала имена: Мия, Стефани, Андреа, Эмма и Оливия. А если ребёнок кому-то дал имя, то всё. Этот кто-то стал членом вашей семьи. К вечеру выяснилось, что бабочки какают как коровы. Загадили весь инсектарий. Как они размножаются, написала я сыну. Они все девочки? Сима тоже прочла мои послания и удивилась. Мам, ну, конечно, они все девочки. Как могут бабочки быть мальчиками? А вдруг тогда они отложат яйца, и мы будем воспитывать гусениц, написала я. Я не хочу воспитывать гусениц. Расстроилась Сима. Не переживай. Из гусениц снова появятся бабочки, подбодрил сестру Вася. Я так в детстве думал. Собирал с листьев гусениц, клал их в спичечные коробки и ждал, когда они превратятся в бабочек. Превращались? уточнила Сима. Нет, ни разу, признался Вася. В дверь опять позвонили. Открой, пожалуйста. Наверное, это моя утка. Написала я мужу сообщение. Кто там? спросила дочь. Курьер утку привёз, написала я на листочке. Живую? ахнула Сима и сбежала в свою комнату. После живых бабочек утка тоже могла оказаться вполне себе крякающей. Вася, скажи сестре, что утка уже мёртвая. «Пусть выходит из комнаты», — написала я сыну. «Мам, ты правда хочешь, чтобы я о Симе?» «Сейчас про труп утки рассказывал». Сын пришел ко мне в комнату. «Просто положите ее в холодильник», — написала я. Ночь не пережили две бабочки. Утром они не подавали признаков жизни. У меня даже голос прорезался от переживаний. Я могла хрипеть. Надо сказать Симе, что они отправились на радугу, сказала я сыну. Мам, на радугу вроде собаки отправляется, заметил Василий. Какая разница? Сходи с Симой в парк и положи бабочек на листочки деревьев, прохрипела я. Что, они уже того? спросила проснувшаяся Сима с плохо скрываемой радостью в голосе. Пойдём в парк, посадим их на листики. Мы с Васей открыли от изумления рты. Впрочем, М, оказавшаяся самой умной из бабочек, прожила у нас 2 недели, как и положено долгожительнице. Мы были счастливы. Значит, хорошо за ней ухаживали. Я хотела спросить у мамы, что было в её голове, когда она отправляла внучки бабочек в траурной урне, то есть в коробке, но не могла Всё-таки иногда хорошо, что у меня пропадает голос. Пришло сообщение от сименной классной руководительницы. В следующем году будет другой преподаватель по алгебре. Ян Борисович от нашего класса отказался. Попросился в другой. Дети расстроились. Мы же ему ничего плохого не успели сделать, уверяли они дружно. Слабак, написал Никита. У него просто нет своих детей. Он в них не разбирается, пожалела математика Катя. Впрочем, Ян Борисович сбежал и из другого класса, и вообще из школы. Девочки пытались его защитить и находили оправдания. Он понял, что преподавание не его. Мы ведь совершенно невыносимы. С подростками трудно работать. А он ещё очень молод, у него всё впереди. писали они сообщение в чат. Слабак, стоял на своём Никита. Тяжело ему будет жену найти, посочувствовала Катя. Подумаешь, 36 клашек, попробовал бы он с одним младенцем справиться, поделилась новоболевшим Кристина, которая вдруг стала старшей сестрой, хотя в её планы это не входило. Мам Я понимаю, Яна Борисовичи, призналась Сем. Я бы тоже от нас сбежала. С нами талант нужен, а не просто способности. Детей опять попросили заполнить анкеты, расформировывали по разным классам. Любимая музыкальная группа, исполнитель, Сем ответила: Чайковский. Есть ли у тебя домашние животные? Какие? Никита ответил: Да, есть два младших брата. Ваши пожелания на следующий учебный год. Дети ответили: счастья, здоровья, успехов в личной жизни. Наша любимая бабушка, моя мама должна была приехать в гости. Написала в последний момент, когда уже такси стояло у неё под подъездом. Не могу, упала, лицо разбито. Мне поплохело. Мама уже в возрасте, любое падение опасно. Я позвонила. Мам, где упала? Как? Не знаю, в ванной поскользнулась, простонала родительница. Ты лежишь? Может, скорую вызвать? Да лежу. Не надо скорую. Ничего не сломала, только на лице синяк здоровенный. Не хочу внуков пугать. Тебе больно? Выпей хотя бы таблетку. Да, больно. Уже выпила. Мама говорила очень убедительно. Всё, я выезжаю к тебе, объявила я. Нет, ни в коем случае. Я тебе дверь не открою. Сейчас лучше посплю. Мама как-то разволновалась. Ну она всегда волнуется, когда я объявляю, что приеду. Ей кажется, что я приезжаю с инспекцией и начну непременно ругаться. В принципе, так и происходит. Я начинаю ругаться. Неужели нельзя хотя бы бульон себе сварить? Почему у тебя хлеб в хлебнице уже плесенью покрылся? Ты ещё не настолько в возрасте, чтобы не сходить в магазин. Если не можешь, позвони мне, я всё привезу или организую доставку, если не хочешь меня видеть. Зачем доводить до последнего? Но маму уже не изменить. Иногда, когда ей удобно, она впадает в состояние сиротинушки. Как я это называю, которая живёт от пенсии до пенсии и экономит на молоке. Что, конечно, совсем не так. Единственный человек, которому мама безропотно открывает дверь, её бывшая сиделка Люба. Она упала мне с счастьем на голову, когда я уже отчаялась найти сиделку для мамы. Несколько лет назад мама попала в тяжёлую аварию. И после больницы на адрес отказалась жить с нами. Мне она попросту не открывала дверь, не принимая меня в роли помощницы. Остальных помощниц и сиделок даже увольнять не приходилось. Они сами избегали через 15 минут общения с моей родительницей. Только Люба нашла к ней подход. И только ей мама безропотно повиновалась. Ну, почти безропотно. Мама помнила, что Люба и дверь может взломать, и МЧС вызвать, как уже случалось. Мама её побаивается и готовится к её приходу как на парад. Маникюр делает, в салон бежит, щи, борщи варит, даже прибирает квартиру, хотя Люба приезжает ровно за этим: убрать, приготовить. Люба, привет. Мама опять зажигает. Упало, лицо разбило. Я волнуюсь. От моей помощи естественно отказывается. Я позвонила Любе. Та, конечно же, сорвалась с работы и поехала к маме. Прислала фото. Люба да и Ольге Ивановне трубку, потребовала я, потому что мама на звонке не реагировала. Фоном я слышала, что она отказывается со мной разговаривать. Что случилось-то? спросила меня Люба. Она о нити сделала, а не лицом в пол упала, — рявкнула я. «Какие нити?» — не поняла Люба. «Для красоты и молодости!» — орала я. «Передай Ольге Ивановне, что в следующий раз я ей даже звонить не буду». Но почему нельзя было сразу сказать, что сходила к косметологу, вставила нити, а не врать про падение в ванной лицом в пол? «Ольга Ивановна!» Передают, что в этом случае ты бы ругалась и орала, ответила Люба. А сейчас я что, спокойно? Не ору? Я сама мечтала вставить нити, так чтобы у меня перестал дёргаться глаз. Вот поэтому я и не хочу тебя видеть. крикнула в трубку мама, забрав на секунду телефон у Любы. Мы уехали в отпуск. Но карма настигла меня и на отдыхе. Видимо, я кого-то отравила в прошлой жизни, поэтому в нынешней всех кормлю и попутно занимаюсь чужими детьми. Лежали на пляже. Я читала. К нам подошла девочка лет 3 и начала копать в песке ямку. В её распоряжении был большой пустой пляж и ещё несколько прекрасных семей. Нет, Ана обосновалась рядом с моей головой. Сначала я ей надела свою шляпу, потому что солнце уже припекало. Потом Сима помогла ей построить замок. "Где твоя мама?" спросила я малышку уже обеспокоенн. Прошло добрых полчаса, а её родителей и в округе не наблюдалось. "Мама", повторила, улыбаясь та. Опять мне попался не говорящий ребёнок. Хоть бы раз балтун встретился. Тебя как зовут? спросила я и протянула ей конфетку. "Ися", сказала малышка с ударением на я. Больше конфет нет. Яблочко будешь? Я выдала девочке яблоко, которое та быстро съела. "Всё", сказала она. Всё это, наверное, и всё, догадалась я. Так как тебя зовут? Еся, повторила малышка. Зайко, у меня больше ничего нет вкусного, расстроилась я. Интересно, где же твоя мама? Мама, улыбнулась девочка. Девочку звали Есении. Еся, только она делала ударение на я, поэтому я и не догадалась. Её уже 40 минут по всему гостиничному комплексу в панике Искала мама. Она оставила дочь на детской площадке, чтобы сбегать в туалет, под присмотром другой мамы с ребёнком. Но, видимо, тена игрались и ушли. Вот поэтому я сдаю всех детей из рук в руки родителям, даже подростков. Сердце сковывает ужасом, когда представляю ребёнка без присмотра. Меня в детстве постоянно теряли и забывали. Так что я могу понять чувства ребёнка, и уж тем более дикий страх матери. По пляжу бегали люди. Мы тем временем искупались, и малышка устроилась у меня между коленями, грелась. Но мы же не знали, что ищут потерявшуюся девочку, которой надоело ползать по горке на детской площадке, и она потопала на пляж. Просто смотрели, как по пляжу туда-сюда бегают люди. Я развлекала малышку сказкой про русалочку, в вольном пересказе. Мол, её видели именно здесь и теперь ищут, потому что принц места себе не находит, ни спит, и не ест, только про русалочку и думает. Мы, конечно, нашли Есенину маму. Доложили, что Еся искупалась, съела яблоко и конфетку, построила замок. Всё хорошо. Но почему нельзя называть детей понятно? Есения безусловно прекрасное имя. Но Еся, которая слышится как Есё в речи ребёнка, может означать что угодно от всё до да ещё. А также ещё много других слов. Тем же вечером к семи на детской площадке подошёл мальчик, маленький, по виду трёхлетка, бесхозный Давай играть, сказал мальчик. Я кодил, и тебя сем. Мам, тут ещё один ребёнок без пригляды, крикнула мне Сима, пребывая в некотором ужасе. Давай, идём. Второго за день я не выдержу, взмолилась я. Я тоже не выдержу, но надо. Иди ещё его маму, велела мне дочь, усаживая мальчика на качели.